Утрата и лишение проекций. Средний возраст часто сопровождается серьезными утратами. Дети покидают дом, умирает друг, людей разлучают разводы. Утрата столь необходимого другого может вызвать экзистенциальный ужас, ничуть не меньше того, который испытывает ребенок в связи с потерей родителя. Взрослый человек испытывает не только страх ну и крушение собственной идентичности. В одной популярной песне звучит знакомая жалоба: без тебя мне жизнь не мила. Это свидетельствует о том, насколько значительная часть нашей жизни содержится в ценностных и идентификационных проекциях на другого, который может оказаться один из супругов, ребенок или какой-то иной человек. Конечно, некоторые люди После развода или расставания с ребенком, чувствуют некоторое освобождение, но для большинства это не так. Чрезвычайно важно, чтобы чувство утраты подчеркивало значимость утраченных отношений, но при этом сохранялось понимание, что круг взаимосвязей, в который вовлечен человек, гораздо шире любого отдельного контакта. Человеку, пережившему утрату и лишение проекций, Обязательно придется бороться с зависимостями, преследующими всех нас, и при этом у него непременно возникнет следующий вопрос: какая неизвестная часть моей личности была связана с этим человеком или с этой ролью? Осознав утрату и компенсировав энергию, которую мы когда-то направили вовне, мы получаем доступ к следующей стадии нашего странствия.